От малиновых пиджаков к европейскому шику. 26 декабря 1991 года над Сенатским дворцом Московского Кремля был спущен красный флаг. Впервые в небо поднят триколор. Новогоднее обращение шокировало людей не меньше. Выступал не глава государства, а сатирик Михаил Задорнов. Он поздравил бывших граждан СССР и предложил поднять бокалы за Родину – Речь была затянута на минуту, так что пришлось даже отложить бой курантов. Так с опозданием вошла в Новый год новорожденная страна – Россия. Начало девяностых было трудным. Нищета, пустые прилавки, товары по талонам. Позже железный занавес пал, и появились американские куры, импортные сыры и колбасы, кока-кола, напиток юпи и многое другое. только вот денег у населения не наблюдалось. Большинство семейств вынуждены были довольствоваться на Новый год очень скромным застольем. Судите сами, крабовый салат считался роскошью, варёная картошка, шпроты, оливье без мяса. Снова, как в середине XIX века у простых граждан стали цениться соленья и варенья. Перемены были настолько резкими и глобальными, что многим казалось, будто мир перевернулся с ног на голову, белое стало черным, и наоборот. Раньше считалось, что стремиться к богатству стыдно, как и выделяться белой вороной, выставляясь личные отношения на показ. Теперь же новые русские с золотыми цепями и в малиновых пиджаках, рэкет, сексуальная революция, первые ночные клубы и казино. Новогодние торжества кардинально изменились, хотя проходили вполне традиционно. В этом нет противоречия. У народа складывался новый вкус, но еще не новые привычки. Сравните фотографии 1980-х и 1990-х. Это же громадная разница. На первых будут скромные, сделанные своими руками наряды и карнавальные костюмы – и ёлки, украшенные стеклянными шарами и фигурками. На-вторых, женщины с начёсом и ярким макияжем в платьях гипертрофированных форм, девушки в лосинах и олиповатых блузах, увешанные громоздкой бижутерией под стать ёлком, сверкающим китайским пластмассовым ширпотребом. Кстати, тогда чаще ставили искусственные деревца, причём не только зелёные, но и белые, имитирующие заснеженную ёлку – Мода на спортивные костюмы Adidas была такого масштаба, что нередко и дети, и взрослые в них отмечали праздник. Хотя по-прежнему семьи собираются дома, формат встреч стал совсем иной. Редко кто поёт под гитару, ещё реже играют в фанты, шарады. Молодёжь развлекается игрой в бутылочку и танцует под ласковый май и олегрову. Роскошным декором считался светящийся дискошар. шар В наши дни, если затевают вечеринку в стиле 90-х, обязательно устраивают конкурс «Перемотай кассету». Тогда каждый умел это делать с помощью карандаша или ручки. У детей появляются новые развлечения. Почти каждый мечтал обнаружить с 1 января под ёлочкой игровую приставку. Однако большинство родителей могло позволить себе только «Тетрис» или «Ну, погоди!» «Портативная электронная игрушка, где волк ловит яйца». От них фанатела почти вся детвора. Не хуже, чем современные школьники от новомодных гаджетов. В новогодних подарочных наборах непременно попадалась жевательная резинка. В то время считалось крутым уметь надувать пузыри из нее и играть в фантики. Их раскладывали картинкой вниз и хлопали ладонью так, чтобы перевернуть – За этим занятием дети могли провести весь вечер 31 декабря, пока взрослые рассуждали о политике, о ваучерах, МММ и смотрели музыкальные фильмы, старые песни о главном. После боя курантов шли во двор запускать китайские петарды и чокаться с соседями. Кстати, подъезд к новогодним праздникам украшали зачастую все вместе. Сегодня же мы редко знаем, как зовут людей, живущих с нами на одной лестничной клетке – В 1999 году президент Борис Ельцин с экранов произнёс легендарную фразу «Я устал, я ухожу». Его в экстренном порядке сменил Владимир Владимирович Путин, но уже в следующем году новый лидер страны поздравлял народ не из Кремлёвского кабинета, а с Ивановской площади, из-под еловых веток. В нулевые благосостояние населения немного выросло, в стране появляются супермаркеты, На новогодних столах изобилие и деликатесы в виде бутербродов с икрой и ананасов. У нас появилось не только больше свободы, но и денег. Домашние застолья на Новый год становятся не такими актуальными. Многие большими компаниями собираются в ресторанах и кафе. Надевают на себя все самое лучшее, блестящее и дорогое. Карнавальные костюмы и театрализованные представления – считаются мещанскими развлечениями. Большинство предпочитают светские рауты в стиле аристократических вечеринок 19 начала 20 века. Стало модно встречать Новый год за границей. Разумеется, не каждый мог себе позволить поездки на Мальдивы или Ибицу, но курорты Египта и Греции были вполне популярны. В наши дни старые традиции и вечные ценности постепенно возвращаются в каждую семью. Мы собираемся с близкими и друзьями дома, в уютной обстановке. Культ здорового образа жизни складывается во всем. Все чаще праздник желудка на 31 декабря осуждается и высмеивается. Теперь главная тенденция 21 века – отказ от излишеств. Это касается и еды, и украшения квартиры, и костюмов. Мы, наконец, присытились богатством выбора – Отдали дани, броской безвкусица, и понемногу пришли к сдержанному, стильному европейскому Новому году. Но и свои чисто национальные черты никуда не исчезли. Только русский человек может взять кредит, чтобы положить под ёлочку сыну или дочке компьютер или последнюю модель телефона. Только русская женщина может под Новый год рвануть на пожарной машине в бавлы, чтобы ещё раз загадать желание под бой курантов. Помните фильм «Ёлки»? Только русская бабушка сядет в поезд и приедет поздравить внуков без предупреждения и выяснит, что они устроили ей такой же сюрприз. Только русский может переодеться снегурочкой и вместе с женой в костюме Деда Мороза ходить всю ночь по улицам и раздавать конфеты и мандарины каждому встречному. Только русские летчики встречают Новый год в небе, рисуя салюты. Таких историй тысячи и тысячи у нашего Нового года все-таки свой неповторимый характер».